Глава сорок три. В чем дело? Князь заметил изменения в моем состоянии. Я не ответила. Не хочешь объяснить мне, что тебя связывает с тархами? Надо отдать ему должное. Дейрен зашел издалека и помягче. Я закрыла глаза и молча кивнула. Нужно рассказать ему все, как есть. Я начала рассказ. Но все звучало так, словно я внезапно решила захватить империю, и теперь пытаюсь свалить ответственность на кого-то другого. Тархи слушались тебя, по слагам протянул Дей, глядя на меня очень странно. Если бы я сам не видел, как они исполняют твои команды, то не поверил бы. Покачал головой Дей. Где они? Там же, где ты их оставила. «Думаешь, кому-то придет в голову двигать их с места?» – округлил глаза князь. «Ну да, логично», – хмыкнула я. «Глупые вопросы приходят в мою голову. Если ты права, и кто-то управлял тобой», – начал было Дэй. Но встрепенулась, вспомнив об этой важной детали. «Оно в моем животе», – прошептала я. «Ой, зря я это сказала». Дэйрон опустил взгляд вниз – словно у меня внутри поселился чужой. Да, да и не сдержал волну отвращения, пробежавшую по лицу. Прямо внутри, знаешь, возможно, стоит подождать, и природа сама сделает свое дело, хмыкнул князь под конец фразы. Когда до меня дошел смысл его слов, то я возмущенно ахнула и попыталась подождать. поколотить муженка, да как ты смеешь? – писчала я. Но примерить на себя роль домашнего тирана мне не дали. Дей быстро перехватил руки и прижал меня к себе, лишив возможности двигаться. Ты, – пыхтела я, заливаясь краской, не то от возмущения, не то от стыда, да как тебе такое в голову пришло? А что еще могло туда прийти, Саша? Сквозь смех спросил Дей. Не бывает духов, живущих в животе, они занимают разум. А жертва таких подселенцев вообще ничего не помнит о случившемся. Прости, но все указывает на то, что Блейден дал тебе подержать поводок от архов, и эта власть тебя, как бы это выразиться, опьянела. То есть у меня поехала крыша от возможностей. Оскорбилась я. Такое всегда случается у людей, которые внезапно получают в руки власть. Нечуть не смутился Дейрен. Пойми, это ножа. И не каждому дано ее осилить. Тебе нечего стыдиться, попытался успокоить меня Дей. Знаешь что? взмутилась я и оттолкнула мужа. Я знаю, что это нечто другое. Прозвучало не слишком уверенно, но Дейрен не стал настаивать. Давай пригласи магов, чтобы осмотрели тебя. Вздохнул князь, найдя компромисс. Убедимся, что с твоим животом все в порядке. Он выдохнул, и я поняла, что для Дейрена произошедшее не является странным. Он уже сделал выводы, приравняв меня к слабонервной захватчице мира. Князь со спокойной душой ушел, а вот его брат вернулся, да не один, а с компанией. Два мага в темных одеждах явно доверенные лица Дейрена. А бы кого он ко мне бы не допустил? Нам сообщили, что вас беспокоит живот, начал один из них. Бархан выглядел взволнованным, беспокоит. Процедила я сквозь зубы. Боюсь, если и им повторю свою историю про разливающееся тепло, которое берет контроль над архами, эти милые дядечки с улыбками посоветуют князю отправить жену в сумасшедший дом. Меня попросили присесть в кресло. Один из мужчин занес надо мной руку и приготовился к осмотру. Мягкое, осторожно прикосновение мужской руки к животу, обычное осмотр врача. Я закрыла глаза и постаралась расслабиться. В конце концов, возможно, у меня и вправду что-то с животом. Стоило магу чуть-чуть сильнее нажать на мою кожу, как произошло нечто невероятное. Абсолютно непроизвольно из моего тела вырывался порыв силы. Я задохнулась, словно меня накрыла огромная волна, и я прокинула. Раздался глухой звук, а затем ударная волна, словно в стену ударили тараном. Первая мысль, которая пришла в затуманенное сознание, это, конечно, нападение императора. Свергнутый правитель решил уйти, хлопнув дверью, а то и вовсе попытался взять реванш. Но когда я открыла глаза, то увидела странную картину. Тот маг... который меня осматривал, похоже, отлетел к противоположной стене, словно его из пушки в нее запустили. На аккуратные светлые стеночки остались трещины от массивного снаряда. Второй маг бросился на помощь своему товарищу, а ко мне подлетел Бархан. Ты в порядке? Он ухватил меня за плечо, но, к счастью, никуда не улетел. Что произошло? Я встала и направилась к пострадавшему магу. Как-то неловко получилось. Он пришел, чтобы помочь мне, а в итоге. В итоге помощь понадобилась ему. Вы в порядке? В порядке, буркнул маг, поднимаясь на ноги и морщась от боли. Похоже, что он ушиб себе ногу и руку. Вы... Выдохнул он и заскучил, наступив на больную ногу. Если этот милый мужчина сейчас обзовет меня, я даже не обижусь. Заслужила, как говорится. Вы после удара ему даже говорить сложно. Бедолага, я еще не контролирую свою магию, не понимаю, как одно невинное прикосновение могло спровоцировать такой выброс силы. Вы беременны. Выдохнул Мак. А я подумала, что ослышалась. Нет, скорее, это он приложился не только конечностями, но и головой. Что? мотнула головой я. В комнате стало слишком тихо. Вы беременны, повторил Мак уже более уверенно и отчетливо. Я провел магическое исследование внутренней структуры организма. Это не требует особых усилий, пробурчал он, потирая голову. Я даже не знаю, как реагировать на его слова. Не то, чтобы эта новость была для меня как гром среди ясного неба. Ранее я подозревало беременность. Но все равно я потеряла дар речи. Мне ведь всего девятнадцать. Не слишком ли рано становиться мамой? Спасибо, вам обеспечат лечение. Будто сквозь пелену я слышала, как Бархан выпроваживает магов. Саша, поздравляю! Радостно воскликнул Бархан, подбегая ко мне и обнимая. Я была в таком шоке, что даже не подумала о том, чтобы возмутиться и оттолкнуть этого наглеца. Дейерон еще не знает? Нет, ахнула я, поднимая испуганный взгляд. От мысли, что нужно будет сообщить эту новость Дейерону, мне стало плохо. Как он отреагирует? Наверняка будет рад, как Дед Мороз новому году. После этого моя жизнь изменится навсегда. Да после всего, что произошло за последние дни, он меня спрячет за семьи замками. Сама ему скажешь, неуверенно протянул Бархан, заметив, что я притихла. Да. Рассеянно кивнул и я. Только сам не вздумай проболтаться, Саша. Чего ты испугалась? Не мог понять брат мужа. Ребенок – это счастье. Дейрон мечтает о наследнике, тем более от тебя. Тебе не о чем волноваться. Спасибо. Благодарно улыбнулась я. Знаешь, а ведь ты так и не сказал мне, на ком Дейрон предлагает тебе жениться. Ловко сменила тему разговора я. Больше, чем моя беременность. «Бархана волнует только его жениться». «Ты так и не поняла?» «Бархана волнует только его женитьба». «Ты так и не поняла?» «На Айре!» «Да и потому и согласился так легко на замену жениха, что это не меняет его планы кардинальным образом связать браком своего брата и незаконно рожденную дочь, свергнутого императора». «Согласись, очевидное решение». «Теперь тебя подыщут новую жену?» – спросила я. «Да». А Бархана прямо таки перекосило. Кажется, он боится женитьбы сильнее, чем Тархов. Уже нашли, мрачно буркнул он. Как только стало известно, что смерть не обязательное условие брака с темным магом, невесты повалили как из рога изобилие. Но раньше всех посуетился Сираф и уже подсунул мне одну из своих дочерей. Фыркнул он, фыркнул он так, словно ему не девушку предложили, а собаку не той породы. Старая интриган, везде без мыла влезет, гад. Бар, возможно, она красивая девушка. Постаралась успокоить его я. Саша, ты не понимаешь. Бархан лишь сильнее расстроился, у него вдруг стало такое лицо, словно у бедолаги разболелись все зубы разом. Будь она хоть богиней красоты, это не важно. Меня собираются женить, Саша, меня! Он толкнул себя в грудь. Это катастрофа, выдохнул он и взглянул на меня в ожидании сочувствия. Но в этой ситуации я могу посочувствовать лишь его будущей супруге. Выйти замуж за мужчину, который этого брака абсолютно не желает, очень незавидная участь. Надеюсь, Бархану хватит благоразумия не отыгрываться на молодой жене за свое разочарование. Так когда-то скажешь Дейерану, он вдруг резко вернулся. Каскадской теме. Сегодня кивнул я совсем безрадостно. Глупо думать, что эта шила в мешке удастся утаить хотя бы до завтра. Пару часов уже удача. В чем дело? Почему ты совсем не рада? Не мог понять Бархан. Я не уверена, что из меня выйдет хорошая мама. Ответила я после заминки. У Бархана от узомления взлетели брови. Что за глупости? Он даже растерял свою легкость и был предельно серьезен. Да, это действительно глупости, я понимаю, но все мы родом из детства, и мои страхи будут преследовать меня всю мою жизнь. А что, если я не справлюсь? Я выросла в детском доме и прекрасно знаю, что такое ребенок и уход за ним. Я помню, как к нам привозили новеньких, маленьких детей лет трех, и я нередко играла с ними, у меня нет иллюзий. Я не умиляюсь от вида розовых ползунков. Ребенок – это труд и огромная ответственность. Саша. Двери открылись и в спальню вошел Дейрон. Хаос. Как я могла забыть, что он чувствует мои эмоции через метку. Такая новость, как беременность, не могла пройти мимо Дэя. Он ощутил моё волнение и испуг от новостей. Что происходит? Он с открытым упреком посмотрел на брата. Сам спроси, усмехнулся Бархан и благоразумно вышел, оставляя нас наедине. В чём дело? Обстановка. Таинственности сделала свое дело, и Дэй начал переживать еще сильнее. Я видел, как мага уводили под руки. Он что-то сделал с тобой, причинил боль. Нет, осадил я мужа, прерывая поток мыслей. Он сейчас договорится до того, что казнит половину дворца. Тогда что? Маги сказали, что я беременна. Прошептала я тихим, севшим голосом. Подняв голову, заглянула Дейерену в глаза. Он стоял с приоткрытым ртом, удивившись, даже больше, чем я. За пару минут он не произнес ни слова, но при этом постоянно приоткрывал рот, словно собирался что-то сказать мне, но слова сбегают с его языка. Ты не рад, да? Это единственное, что я уловила. «Я рад!» – механически отчеканил Дэй. «Через метку я явственно ощутила его растерянность, легкий испуг и странные чувства потерянности. Я очень рад!» – закивал князь, как китайский болванчик. «Рад! Безумно рад! Я просто с ума схожу от радости!» – бормотал себе под нос. «Дэй!» – убеждая меня в своих чувствах. «На самом деле он испугался. Князь тьмы...» Не побоявшийся Тархов, много лет несущий тяжелую военную службу, казнящий одержимых, тот, кто повидал всякого в этой жизни, вдруг испугался беременной женщины. «Страшно?» – улыбнулась я. «Мне тоже», – призналась ему, потирая шею. «Нет, я рад!» – произнес Дей уже более твердо. «Я счастлив!» – через метку от него пришло теплое, успокаивающее чувство. Немного времени ему потребовалось, чтобы свыкнуться. Мне бы так. Если будет мальчик, кем он станет? – прошептала я, поглаживая собственный живот. Что за вопрос? – Да и сделал. Шаг ко мне, одной рукой приобнял, а другую положил на живот поверх моей. Он мой наследник, как минимум, князь тьмы. А если я подготовлю почву, то император. Это возможно? Мне не верится. Ты будешь править империей? Это не шутка? Почему тебя это удивляет? В голосе Дейрона послышал все холод. Должность императора является выборной. Каждый глава рода может претендовать на трон. Когда правящий император утрачивает доверие остальных членов совета, те дают понять, что он нежелательная фигура на троне. Такое случается нечасто, но... Да и вдруг нахмурился. Ему в голову пришла неожиданная мысль. «Знаешь, я все думаю. Как тебе?» Нежные и трепетные особи подчинились Тархе. С подозрением прищурился он. «До новости о твоей беременности я списывал все на неустойчивость женских эмоций. Но теперь ты беременна!» – прошептал он. Заглянул мне в глаза. «К чему ты клонишь?» – не поняла я. «Что, если ребенок починил Тархов, а не ты?» – выдал Дэй、да、самую странную идею из всех возможных. «Это все объяснило бы твое чувство отстраненности, несвойственную жестокость и решимость. В смысле? Хочешь сказать, что в обычной жизни я бесхарактерная?» – возмутилась я. «Нет, ты просто очень нежная», – подобрал слова князь. Саша, ты не понимаешь, лишь немногие обладают властью в утробе матери. Дей вновь положил руку мне на живот, но уже совсем другим взглядом. Это знак сильного мага. Дейрон торжественно замолчал, не сводя пристального взгляда с моего живота. Первый законный сын тьмы протянул Дей. Брак укрепляет магический потенциал обоих супругов и потомства. Он вдруг поднял голову, словно о чем-то догадался. Он обладает властью? Натархами? – прошептал князь. Он? – скривилась я. Как эмбрион может обладать какой-то там властью? У него даже нет органов, нет тела, обладает силой, а сущность. просветил меня супруг и наш сын так силен, что изнутри тебя управляет созданиями тьмы. А что же будет, когда он родится? От открывшихся перспектив у меня глаза на лоб полезли. Младенец, обладающий властью, что может быть хуже Дей? Если ему не дать любимую игрушку, то он натравит на нас тархов. У меня началась паника, а супруг громко рассмеялся от моих предположений. «Ну, конечно, нет, Саша», – ответил он, глядя на меня, как на милого, но глупого ребенка. «Когда ребенок рождается, его сущность очищается. Он невинен и взрослеет так же, как и все дети. В шестнадцать лет мужчина входит в силу. Представляю, что его ждет. В глазах и в голосе заискрилась гордость. Представь, что ждет нас», – хмыкнула я, вспоминая свои ощущения от властью над тархами. Мне не показалось, и я действительно не принадлежала себе в тот момент. Моей волей завладел разум еще нерожденного сына, который решил поучаствовать в войне отца. Если он такой воинственный, сидя в животе, то что же будет, когда малыш станет взрослым дядей? В подростковом возрасте маги учатся управлять своей силой. Задача родителей – помочь ему справиться. Успокаивал меня князь, но от этого не легче. Саша, мы вырастим достойного мужчину, можешь не сомневаться. У нашего сына будет все, но самое главное у него будешь ты, произнес Дей с неподдельной нежностью. Его рукав коснулась мои щеки, слегка поглаживая кожу. От этой ласки я готова замурлыкать. Такая мама может вырастить. Только очень достойного человека, возможно, именно поэтому боги, возможно, именно поэтому боги послали мне тебя, Дейрон, прижал меня к своей груди и погладил по волосам. Такому сильному магу необходима мама, которая способна постоять за свою честь, будучи в плену на военном собрании врага. Дей да дал понять, что у него везде есть глаза. И уши. Не сомневаюсь, что передал эти слова ему никто иной, как князь Сераф. «Ты будешь самой лучшей мамой, Саша! Я в этом не сомневаюсь!» шепнул он, ткнувшись своим носом в мой. В следующую секунду Дэй поцеловал меня самым бережным поцелуем, какой только можно вообразить. Чувствую, что теперь со мной будут обращаться, как с хрустальной вазой. Что ж, этого стоило ожидать. Думаю, мне ничего не остается, кроме как смириться и наслаждаться его заботой. В конце концов, еще никогда мы с Дейроном не были так счастливы, как сейчас.